Глава 11. Этот караван на самом деле был гораздо многочисленнее предыдущего. Конечно, в том, что мы его сможем уничтожить, никаких сомнений у меня не было. Хоть в нем и присутствовало шесть шаманов. Не думаю, что они очень сильны, иначе бы их не поставили в охранение обоза. Проблема могла быть в том, что часть водагов может уйти. А нам этого не нужно. Мы только принялись за дело и никакого особого урона вражеской армии не нанесли. Повозки начали втягиваться в засаду. Что-то мне подсказывает, что фургоны с шаманами опять окажутся недалеко от меня. не люди похоже, не распределяли своих шаманов по сотням. Двигались, как хотели. Хотя, возможно, это только в обозе. Армию водагов мне увидеть не довелось. Но, думаю, там дисциплина посерьезнее. Да и охранение должно хоть какое-то быть. Тут же основной костяк солдат находился возле шаманов. Видно их личное сопровождение. Раздался сигнал командира наемников. Арбалетчики дали залп, как и в прошлый раз. Я не стал разряжать свое оружие. Ждал более подходящей цели. Она появилась довольно быстро. Из одного из фургонов выскочил шаман, готовый всех карать за нападение. На этот раз мой выстрел был точен. Вардак, похоже, даже кольчугу не надел под свой балахон, поэтому словив болт в живот, согнулся и рухнул на землю. Попасть в своих товарищей, стреляя из арбалета, я не боялся. Противники находились на имперском тракте, а он возвышался над уровнем земли чуть ли не на метр. На этот раз вадагов, обделенных вниманием арбалетчиков, было намного больше, поэтому на дороге вспыхнула яростная рукопашная схватка. Впрочем, численный перевес Все-таки сказал свое слово, и надолго битва не затянулась. Оказалось, что ни один я такой умный. Несколько десятников не стали разряжать свое дальнобойное оружие сразу, а подождали появления шаманов. Даже нашим магам не пришлось вступать в бой. Когда крики сражающихся солдат на дороге стихли, пошел обшаривать фургон. Учитель от меня не отставал. Впрочем, ничего нового в транспортном средстве, убитого мною Водага, мы не нашли. Несколько амулетов, книги, какие-то травки. Другие маги тоже без дела не сидели. Они обыскивали другие транспортные средства. Я заметил, что в дорожные жилища шаманов никто из солдат не лезет. Видно, это было обговорено заранее. Или принято так, что все барахло вражеских одаренных забирают маги. Сбор трофеев не считался в этом мире каким-то позорным занятием. Даже аристократы не считали зазорным, Порыться в чужом имуществе Конечно и жертвы простых солдат И дворян сильно отличались В этом бою наемники Понесли первые потери с начала охоты Двое было убитых А пятеро получили ранение Двух пришлось отправить с захваченным обозом Конечно и трофеи Порадовали На этот раз везли не продовольствие А военное имущество В повозках оказалось много арбалетных болтов Которые лежали в ящиках К моей радости, никто из водагов не смог уйти, несмотря на то, что не весь обоз втянулся в устроенную на дороге засаду. Только вместо того, чтобы убежать и предупредить о нападении других своих соплеменников, не попавшие в западню нелюди выхватили оружие и ринулись в бой. Видно, они уже все поверили, что победили людей в войне, поэтому и вели себя так бесшабашно. В этот день нам удалось уничтожить еще несколько обозов, но больших больше не было. На быстром совете было принято решение завтра поменять место засады, потому что тут уже все было вытоптано. И рано или поздно кто-то из врагов обратит на это внимание и пойдет проверить, кто это носится по этим кустам. Ночью караваны не ходили, лошадям отдых нужен, да и всем остальным тоже. Оставив наблюдение на дороге, наш отряд углубился на несколько километров в лес и встал на ночевку. Учитель достал магический светильник и стал снова изучать книги, найденные в фургонах шаманов. Я хотел было узнать, что он там читает, но меня наставник попросил не мешать в весьма грубой форме. Наемники расселись у костров и начали обсуждать прошедший день. Несмотря на потери и страшные находки, настроение у всех было приподнятое. Что и неудивительно. Мы сегодня днем хорошо поработали, а потеряли всего несколько человек. Хороший показатель. Да и урон врагу нанесли. Может, пока не очень заметный, но все еще впереди. Водаги из наших засад не смогли вырваться, так что о наших шалостях на дороге не скоро должны узнать. Да и когда выяснят, то сразу не смогут послать большой отряд. А если и пошлют, то путь до этих мест не близкий. Конечно, рано или поздно по нашу душу пришлют отряды, но на этот случай тоже имелся план. Часть наемников просто будет водить загонщиков за собой. У нас было несколько проводников, которые знали местные леса, а часть дальше будет уничтожать караваны. В этом случае о трофеях придется забыть, но вред все равно нанесем немалый. Достаточно просто убивать лошадей, а на себе много припасов не утащишь. Перекрыть весь имперский тракт в Адаге при всем своем желании не смогут. В случае совсем непредвиденной ситуации был приказ прорываться по одному или группам их горам и уходить в туннели. Там нас будут встречать. они люди вряд ли сунутся в горы. Не любят они их. Долго посидеть одному мне не дали. «Привет!» – раздался за моей спиной голос. «Можно присяду?» «Здравствуй!» – я обернулся. За моей спиной стоял ученик того самого мага, которого я оскорбил. «Присаживайся!» «Меня Грег зовут!» – представился парень. «Я ученик третьего года обучения!» «Очень приятно, Стэн!» «Это ты на третью ступень развития сдал в первый же год обучения?» «Совершенно верно!» «Мне только к третьему году такое удалось!» – огорченно признался парень. «Впрочем, какой он парень! Года на четыре моложе меня!» Видно, слишком рано принял магическую силу А в школу все равно пришлось идти Худой, весь запуганный какой-то Видно, сильно над ним наставник издевается Из дворянской семьи, барон, если быть точнее Герб на одежде имеется Только из бедных Иначе не объяснить его сильно изношенную одежду Конечно, можно списать внешний вид на долгий переход Но если бы у него имелись деньги То запасную одежду бы взял Да и в крепости имелась небольшая лавка. «Ты это...» — парень наклонился к самому моему уху. «Аккуратней будь. Мой учитель тебя очень не любит. Может убить при случае. Откуда знаешь? Так я почти всегда рядом с ним нахожусь. Вижу, как он на тебя смотрит. Наверное, если бы не архимаг, давно бы уже убил тебя». «Спасибо, учту. Ты чего одет так плохо?» «Не смог я сдержать любопытство». Парень покраснел. «Семья моя далеко живет. Я на практику выезжал только с наставником. А он деньгами не балует, не любит меня». «Почему?» «Так наши семьи давно враждовали между собой. Они тоже небогаты. А тут я в школу попал. А один из старших сыновей наших врагов в ней наставником оказался. Вот и попал к нему. А попросить другого учителя не пробовал?» «Пробовал, только не дали». «Да еще потом и этот надо мной два месяца издевался, твареныш!» Зло выдохнул мальчишка. «Из-за него не могу быстрее обучаться. Постоянно ненужными делами занимаюсь. Тебе повезло, у тебя хоть наставник добрый. Ты всю дорогу в карете ехал, а мне пришлось с кучером под дождем сидеть». «Ничего», — попытался подбодрить я парня. «Окончишь школу, будешь сам обучаться. Наверстаешь упущенное». «Надеюсь», — вздохнул мальчишка. Ладно, пойду я, не дай боги, наставник начнет искать. Мне очень повезло с наставником, грех жаловаться. Попадись такой же деятель, как этот недоучитель, то тоже бы было все печально в изучении магии. Сюда иди. Я не видел учителя, он был сбоку, но понял, что обращается ко мне. Подошел. Что этому мальчишке надо было от тебя? Предупредил, чтобы я остерегался его наставника. Смотрит на меня слишком грозно. Неудивительно. Такое оскорбление от недоучки. Ты не переживай. До конца учебы он тебя не посмеет трогать. А после нее только из подтишка Хотя кто его знает? Понятно, в общем. Все, пошел вон. Утром наш отряд вновь вышел на большую дорогу заниматься убийством и грабежом. Неправильно сказал. Мы вышли бить врагов и собирать трофеи. С первым караваном прошло все удачно, как и со следующим. Они были небольшие, так что должного сопротивления никто оказать не смог, как и пара шаманов. На этот раз мне совсем не удалось отличиться. Кто-то выскочившего шамана уложил быстрее меня. Впрочем, до фургона я добежал самый первый. Никто из магов меня не смог опередить, а может и не пытался. Другие наши одаренные находились дальше. Третий, за сегодняшний день обоз, двигался от места битвы двух армий, причем в нем были пленные. По имперскому тракту с угрюмыми лицами шли связанные одной цепью дети, примерно от пяти до десяти лет, мальчики и девочки. «В свои земли повели», — шепнул мне наставник, который, как всегда, был рядом. «Некоторые племена водагов их выращивают, чтобы потом размножались, принося своим хозяевам новых рабов и корм». «Этим повезло. Надеюсь, и другие подобные караваны перехватим», – зло ответил я. Пленные дети меня нисколько не удивили. Имперские солдаты, конечно, старались всех отсюда выселить, даже силой выгоняли. Но явно остались далекие поселения, где люди решили, что до них в Адаге не доберутся. Поэтому можно не покидать обжитые дома. Вот и поплатились за это. Родители этих ребят, наверное, уже мертвы и пошли на прокорм людей Детей было около сотни, значит, ни одну деревню разорили. Все прошло удачно, даже никто из бывших рабов не пострадал. Только один наемник получил легкое ранение. У одного из водагов оказался заряженный арбалет. К счастью, стрелок из него плохой оказался. Пленники не разбежались, все были связаны одной веревкой, в которой привязали ошейники. Как только началась короткая схватка, они попадали на землю и закрыли головы руками. По старой привычке пошел в фургон шамана. Он был в этом караване, причем не один. Зайдя внутрь, так и замер у входа. Ты тут как оказалось Наконец вышел я из ступора. Стэн, я так рада тебя видеть! Развяжи меня, забормотала девушка. Ну да, это была знакомая мне графиня Луана, одетая в дорожный костюм, хоть и грязный, но довольно приличный, не избито. Сидела она на цепи, как собака, даже ошейник надели. Я помог ей освободиться. Девушка с трудом себя сдержала, чтобы не разрыдаться от счастья. Видно, уже решила, что в котел пойдет к ней людям или еще что-нибудь похуже. Следом зашел учитель. Он тоже узнал графиню, но только хмыкнул и стал мне показывать, что брать. Девушка так и стояла с растерянным видом. Для нее встреча оказалась неожиданной, как и для нас. «Ты свободна. Иди на улицу!» — попросил я. «Места и так мало. Что вы тут делаете? Ведь сражение идет ближе к столице!» Даже не подумала дворянка выполнять мою просьбу. «Вон пошла отсюда!» — заорал Архимаг, и Луану словно ветром сдуло. «Умеет наставник просить? Да так, что не откажешь!» Сбор трофеев прошел быстро. Девушку не отправили в гору вместе с детьми, хотя я и надеялся, а оставили в отряде. Теперь, когда мы снова затаились, ожидая очередных жертв, она приползла ко мне. Даже наставник ее гнать не стал. «Как ты в рабство попала?» — поинтересовался я. «Какое рабство?» «Не было меня в рабстве!» — даже покраснела от возмущения графиня. «Ну, ошейники только на рабов одевают!» «Ладно, не об этом сейчас!» «Так как?» «Граф — сосед наш, негодяй и подлец!» — выкрикнула девушка. «Потише!» — попросил я. Иначе разговора не получится. Так что граф сделал? Этот так называемый благородный человек был главным на нашем участке обороны. Не понял, тут же перебил девушку. Причем здесь вы? Или лекари уже в бой бросают? Нет, мы просто сразу должны оказывать помощь раненым, чтобы кровью не истекали. В основном рядом с местом битвы только такие недоучки, как мы или совсем слабые маги жизни. Сильных лекарей близко к месту сражения не подпускают, берегут. Они неподалеку помощь солдатам оказывают. Наша задача – дать раненым дожить до квалифицированной помощи. Так вот наши соседи, с которыми у нас не самые дружелюбные отношения, попали с нами на один участок обороны. Причем и папа мой был там же. У графа Лерона, который меня подставил, был сын, наследник, который и погиб в схватке. Мой отец не успел со своим отрядом прийти ему на помощь. Причем здесь ты, не выдержал я. Да при том, что Лерон сказал, что мой отец специально это сделал, чтобы его сына убили. Вот и затаил злобу. На следующий день нужно было разведчиков отправить. Вот он и послал меня, лекарку, в усиление к этим солдатам. Отца рядом не оказалось, а отказаться я не посмела. За это могли сразу повесить приказ императора. «За неподчинение приказам смертная казнь. Пришлось идти. То, что твой папаша специально на помощь своему врагу сразу не пришел, это даже не удивляет». Встрял в разговор учитель, который, как оказалось, внимательно нас слушал. Причем правильно сделал, недруга убрал и перед императором чист. «Меня другое интересует. Зачем вас послали в лагерь водагов? Что вы должны были узнать?» Мы должны были выяснить, прибыл ли великий шаман. У нас слухи ходят, что все могущество вождя водагов на нем и держится. Вот, похоже, и решили его попробовать убить. Выяснили, снова задал вопрос наставник. Нет, мы только от укрепления успели отойти, как на нас напали. Все разведчики погибли, а меня в плен взяли. Ты в курсе, что водаги с пленными делают? Поинтересовался я. Да. Девушка передернула плечами. Меня почти сразу с караваном отправили к границе, а через пару дней детей еще откуда-то привели. На моих глазах вечером нескольких убили и съели. Как так можно? Даже простолюдины не заслуживают такой смерти. — Даже простолюдины, — повторил я фразу девушки, — пупы земли, млять. — Что? — не расслышала моего бормотания Луана. — Ты моего ученика не зли, — засмеялся Архимаг. — Иначе попадешь в беду, а он тебе помощь оказать не успеет, как твой папа своему недругу. Девушка не стала комментировать слова наставника. — А вы тут что делаете? — поинтересовалась она у меня. — Я очень удивилась, когда увидела, что ваша карета поехала не догонять войско, а совсем в другую сторону. — Воюем! — коротко ответил я. — Так сейчас там, — махнул рукой Луана, — страшный бой идет. Каждый воин на счету а вы тут с таким большим отрядом. Тебя забыли спросить, что нам делать и где быть, ответил учитель. У водагов войско большое, поинтересовался я, огромное, они потери вообще не считают. Наша армия, наверное, с каждой атакой убивает столько же не людей сколько в нашем составе людей. Вот, поднял я палец вверх, а всей этой Аравии что-то жрать нужно. Вот мы им и нарушаем доставку продовольствия. Со всех имперских земель припасы вывезли. Приходится им со своей территории вести